лица не спится Просыпаюсь не могу остановиться Засыпаю, наблюдаю за со соболютом Со стороны раны не зажили Долго кружили вдох выд снова тени ожили Были-любили забыли Оставили Хочу, чтобы ты не хочу, чтобы я часами, словами, весами грузились. Ночь наступает на пятки, звуки играют в прятки, сладкие взятки до них не достать, до них не добраться. Не приземляться Но я не вернусь И снова не будет вес Я поднимусь Я уже не боюсь высоты Я не хочу, чтобы ты не хочу. Словами, весами грузили себя На ответы у меня Есть вопросы, куперосы, расспросы Спроси меня, где ты, Нигде. Я иду никуда, горят провода Это правда живая вода Бесконечная нота, спроси Снова не будет весна Я поднимусь, я уже не боюсь высоты Я так хочу, чтобы ты, так хочу, чтобы я Дышали одной тишиной